Насады прошли кострому. Полдень, все расселись на корме, кошевар вынес варево. Из ближнего ручья на лодке к насаду Пригреб мужик, взмолился, сняв шапчонку. «Добрые государеви работнички, Не дайте живу душу смерти! Помираю голодом!» Рыжий поглядел на него и отложил ложку, сказал. «Свой конь не везет. На нашем ладишь доехать. Лазь на борт!» Мужик привязал к насаду лодку, в лес заговорил. «Жорницы по ручьям» — становил. «Да соснул мало на солнышке. А кой бес у меня тогда хлеб покрал басота. Остался без еды. Пихаться до Ярослава помрешь. Садись к нам, ешь». Мужику дали ложку. «Откедышный». «Мало не тутошный. В Тверицкой я рыбак». Поев мужик, повеселил. А был он по виду разговорчивый. Рыжий заметил это, стал расспрашивать. Слыхал я, по московской дороге разбой гораздо пошли. Государь Стрельцов высылал чистить лес. А тут на воде у вас нет явных убойцев. Явных воров у нас, хозяин, нету. В атаки не ходят, а мелкие тати есть. Лодки хитят, хлеб, а коли справный кто попадется, да сплошал, того убойствуют. Пообедав, покрестились. Сенька стал курить, а рыжий, спрятав веснущатый кулак в косматую бороду, подумав, сказал, «Но у нас есть, молодшие, мелких воров разгоним». Он взглянул на Сеньку, спросил, «Правда ли, Григорий?» «Истинно, хозяин, не боимся». «Еще скажу», — начал мужик, «Бутурлин, ярославский воевода, удумал с насадов снимать всех гулящих людей». кои взяты в Астрахани. — Вот черт! — выругался Рыжий. — Федька Бутурлин всегда затейный. По что ему государевым насадам лихо чинить? Мужикам хозяин воеводских затей не понять. Сняв кафтан, Рыжий сунул его под голову, лег на палубе, приставшему мужику сказал. — И ты подремли, ночью на вахту станешь. — Спасибо, устроюсь. Кроме тех, кто был на парусе или на руле и в греблях, все легли спать. Лег и Сенька. К нему подвалился Кирилл, шепнул «Уходить нам, брат семён По что?» «Уж ми скорбен, что ли. ай ты в Ярославе опять в тюрьму хошь Нынче, брат, сядешь так прямо в петлю. Вишь, воевода и мает. Надо будет, уйдем. Ты со мной к Соловкине идешь?» «Батька Степан Попов не жаловал, я поповского дела не люблю». «О, ну, лжешь!» — батька не жаловал. «А на царицыны у старца Арона в монастыре и пил, и ел?» «Знаю, заводчиков и бродячих Попов любил атаман». «Пойдем, брат, станем грудью за Старую Русь и веру против латынщины». Не люблю, Кирюха, твоего, небольшого попа Аввакума. Сам без меры гонения возлюбил, и иных учит терпеть, Смиряться да идти в огонь, лишь бы кукишем не молиться. По-моему, молись хоть ногой, лишь бы вера была. А нет, так и двоеперстие не поможет. ту сатана! Злодей ты мне, не брат!» Глубоким руслом, близ берега, шли насады. На берегу — дикий лес, смешанный. На серой стене ели иногда разовела могучими ветками сосна, или вековая разросшаяся осина тревожно, почти без дыхания ветра, трепетала листьями. Где-то в глуши лесной кричала надсадным криком желна Кириллка поднялся, потянулся во весь свой огромный рост, передернул широкими могучими плечами, нагнулся и с палубы поднял свой багор. Старовер, как играючи, воткнул багор близ берега и, изменив шаг на бег, на багре поднялся на воздух. Под тяжестью тела багор затрещал, но не сломался. — турак хлеба возьми, — сказал Сенька. Вместо ответа Кириллка выдернул багор, кинул его в насад поперек палубы. Рыжий приподнялся на локте, сонно спросил, куда его черт понес, и снова лег, посапывая в бороду. Сенька лежа глядел, как Кириллка шагал по берегу, наглядывая дорогу в лес, упрямый, к монахам попадет. Перед Ярославлем Рыжий сказал Сеньке, — Давай-ка, Григорий... Мы тебя закидаем мешками. Лазь в трюм. Ладно, хозяин. Сенька в лес Рыжий позвал Ярык. Сеньку скрыли. Не доезжая Медвежьего оврага, у быка на устье Которосли и Волги на остановились стрельцы. Всех их счетом 10 С десятником стрелецким. Десятник был расторопный, с хитрыми глазами. Он то и дело шевелил на голове новую стрелецкую шапку, как будто желая показать всем, что шапка непростая а с бархатным верхом. «Проворно, станови караван!» «Инь якори! Не копайся!» Рыжий прямо заявил. «По что служил и якори, мы тут остановать не будем!» «Становь караван!» Рыбцы перестали грести, иные рыги с головного насада зацепили баграми бык, полуобвалившийся от разливов. Стрельцы, серея кафтанами, поблескивая лезвиями бердышей, перебрались на головной насад. Десятник Стрелецкий приказа Пушечникова в темно-зеленом кафтане, шевеля шапку, сказал рыжему. — Куды едете? Тарханные мы. Гостя Василия Шорина с Рыбной села. Туды едем. С Астрахани в Рыбно. — Боже, давай роспись людей. Рыжий знал правила, роспись была у него за пазухой, подал. Десятник оглядел роспись, велел стрельцам пересчитать людей. Сосчитали. Ткнул пальцем в роспись, тронув шапку, спросил. — Укрытых нет? — нету иных, служилой. — А этот, мужик? — Присталой, да Ярослава. Нынче угребет. Десятник крикнул стрельцам. — ребята сведите мужика на нос кормы. Стрельцы подхватили мужика, он испуганно заговорил. — Чего вам, служилая? Я от Верецкой, тутошный. — Тутошного стало быть нам и надо. На нос на садо подошел десятник. — Рыбу ловил мужик. — Жорницы служилой. Становлю по ручьям кое из берегов Волгу. Знаешь ли ты, как великого государя-отец, вложенный памяти Михаил Федорович, над царство Москву шел и стоял в Спасском монастыре? С тех пор воды по Волге от Которосли реки по честь до Костромы даны монахам в ловлю Спасскому монастырю. Где мне знать, служилый? Я мужик темный, грамоте не умею. Ловлю не неводом, едино, что жорницы становлю. И то по ручьям. Десятник сощурил хитрые глаза, потрогал шапку. Вот что, рыбак, ежели скажешь, кого тот рыжий укрыл и где, Его словам я не верю. Тогда садись, греби к дому. Не скажешь, будет иное. Пойдешь с нами на спрос к воеводе. Воевода нынче не дома, так мы тебя, пока да он вернется, в тюрьму кинем. Дашь влазное в тюрьму. Две деньги богородному сторожу. Граблен я, не гроша в кармане. Тогда направешь поставим, будем бить. Еще то... Боевода даст тебя монастырю головой о власти спасского всем ведомы обдерут до нитки вот как из человека пса делают Поклёп мой неволля верит есть у хозяина насада один молодший в трюм мешками зарыт десятник радостно свернул с головы шапку ударил ею себя по колену есть я так и знал Веди. мужик показал трюм стрельцы откидали мешки А сеньки сказали вылезай приехал Тенька вышел крикнул хозяин дай мою сумму и прощай прощай гришенька с твоя вот а ты показал мужику беснучатый кулак рыжий, за хлеб соль навозом платить сволочь неволля велела хозяин у грибу не серчай мужик спустился в лодку тенькину сумму взял стрелец — Его набито чем? — Хребет сломишь. — Пусть чай несет сам, — приказал десятник. Сенька принял сумму. В голове мелькнуло. — Не вынуть ли пистолеты? Много боя иные набегут. Краши, из тюрьмы уйду. Рыжий, когда стрельцы ушли, выругал их матерно и крикнул так, что в берегах отдалось. — Снимай караван, товарищи! Проклятое место! И дядка мелким лесом. Сенька видел вдали восемь высоких башен и в двух два вестовых колокола. Подумал, этот бутурлин поднял город. Поди из тюрьмы, легко не уйдешь. Как там домка? Целали. Стрельцы, держа Сеньку на виду, говорили свое. «И сила, братые у Волги». «А чего?» «Бык длиной двадцать восемь, саженцев, да в широту три». «Сваи биты, рублен в лапу, землей снутри засыпан, а во, обвалилхи!» Из веков сила несусветная, волжская вода. И она бы и Ярослав смыла, да медвежий овраг спасает, много воды берет. На воеводском дворе встретил Сеньку седой старик, богородный сторож. Оглядел, развел руками, воскликнул. «Да уже ли опять Гришка к нам попал?» «Правда, Богородный, начальник каравана, где он плыл, звал его Гришкой», сказал стрелецкий десятник, шевеля новую свою шапку. «Оброс? Посутулился малося, все же, сдается мне, он тот». «Вот радость нам! Своеводой допытаем да уже, куды девали разбойники старого боярина!» Сенька молчал, думал. Пытки не миновать, коли жив этот пес. Погорадный постучал в двери под клета, близ поварни. — Эй, Матвеевна, выйди-ка, гостя привели. Отворилась дверь, неторопливо вышла домка. Стрелец дернул сеньки суму, передал ей, сказал. — Принимай гостинцы, кажи воде Домка приняла суму, кинула за дверь, откуда вышла, Оглянулась на Сеньку. Он стоял молча. Богородный радостно задвигался. — Огляди его, Матвеевна. — От годов я не зерок деюсь. Быть то это было и у нас разбойник Гришка. — Воевода сыщет, старик. — От его не укроется, — сурово сказала домка. — Так вы, служилые гостя дорогого, ведите ко мне в тюрьму, — суетился Богородный. «Погоди, дедушка. Фёдор Васильевич снятых с насадов гулящих не велит в тюрьму водить. А как, сын, Матвеевна? Вот как. Отпирать тюрьму, вкинуть да вынимать опасно. И время лишнее идёт. Ближе есть место под рукой. К допросу скорее. Вот тут анпар каменный. Из него и без желез не уйти». «Ты, Матвеевна, Нуров, воеводит, ближе ведаешь. Сажайте, служила и в а я за замком сбегаю». «Лишнее, не трудись, дедушка, замков не занимать». Домка ушла, вернулась быстро с замком. «Сажайте». Амбар был пустой, распахнув его, сеньку ввели стрельцы. Богородный туда заглянул, перекрестился, говорит «Вот-вот, слава богу, ну-ка бы тот, Гришка!» Тонко запирая амбар, накидывая поперечный замет и вешая замок, сурово громко сказала. «Не томашись, гулящий! Не будешь смирен, уймем!» «Уймем, Матвеевна!» Богородный прощупал стены амбара и оглядел кругом. Прям до воеводы места лучше не искать. Богородный стрельцы ушли. За домом воеводы в сумраке чернеют у забора в конце двора вековые деревья. Мельники разрослись в целую зеленую рощу. Это наскоро видел Сенька, когда домка осторожно выпустила его из амбара. На дворе тишина. Спать ложились рано, только за воротами сторож, расхаживая, пробил раз и два в деревянную доску. Да караульные за тыном и мостом. У тюрьмы изредка перекликались. «Гляди!» «Гляжу!» За хмельниками в курятнике пропел первый петух. Воздух помутнел. Волга дыхнула туманом. Домка на амбар навесила замок, как и был. Сеньку провела в подклет. Заперла подклет изнутри и велела ему раздеться и умыться. «Скинь рубаху, порты, одежь чистая». В обширном подклете было прохладно, и в нем ни мух, ни комаров. Подклет освещен только лампадкой. Домка послушала в оконце звуки двора, потом оконце задвинула изнутри ставням. На столе среди подклета был ужин. Сенька поел и водки выпил. Домка, когда он кончил есть, взяла его за руку, повела в угол к двум сонным мальчикам. Они спали в тени под широкой божницей. Свет лампадки не касался их лиц. Дети спали крепко. Домка сказала «Оба наши, и ни один не схож. Волосом черны, будто мой дедушка». Лихой был за разбой у мучень насмерть палачами. Не знала его, мать сказывала «Жива мать». Моя мать давно умерла. Пойдем домно, сядем. Не любишь глядеть малых рубят? И любил бы, только бывает, когда гулящий полюбит ребят, а ему и смерть. Пойдем, ляжем, постели на полу. Краше будет, посидим, мысли ровнее. Когда сели Сенька спросил, как быть со мной? Перво В леса утечем, а там, может, в Москву. И ты со мной ладишь? Скучна я по тебе, семён Сколь готов и зашло, и сердце ныло-ныло, а тут как привели, да глянул ты, и я едва от радости не закричала. Менять тебе жизнь на бродячую, я чай нелегко. Не мыслю я, что воевода загулящего к тебе бы приступил крепко. Мои грехи тьой крыты а боградный забыл он доведет воеводе и воевода стал не тот, не прежний, А лесных людей ты знаешь знаю семён готовила место утечи, потому что воевода завел из сыщиков и шепотников Убить бы нам его дом на гнездо воеводе сжечь и тогда науттек от этих мест того семён не можно. Не потому, что стрельцы, сторожа и горожан, а завоеводу, а по-иному нельзя. Царь много любит этого бутурлина, и нынче вызвал его видеть и семью указал Москву перевести Должно и его своеводство с ними. К себе возьмет. Убьем, а злится, мекую я царь. У царя вестима руки цепкие. Пожалуй, правда твоя». Богорадного не убивать. Была моя правда до нынешних дней, теперь твоя. Видал я в Астрахани указ царя и мать убойцев князя Черкасского. Ну вот, воевода будет и мать нас. Не царь, легче много. Они легли. Домна, обнимая гулящего, тихо говорила. «День сиди здесь. Канбару не приступят. Ключи у меня». Рубят, увезу за Волгу к тетке. Тетка любит меня, денег дам, рубят, упасет от лиха. Добро. День пролежишь тихо, на подклет замок навешу, а как с Волги обрачу в ночь уедем. Уехать беспременно мне, воевода звереет. Еще бы помешкала и не могла бы скрыть тебя. Что ни день, воевода все стрельцам власть дает, а мне еще мир волит, помня службу отцу. «Со мной в воротах пропустят, а то у воеводы порядня в ночь из города без его указу не спущать». В полудню дом навернулась, расседлала лошадь, поставила в конюшню. И мой конюх знал домку, знал, что она берегла и не обижала лошадей. У подклета домку встретил Богорадный, спросил, кланясь. «Куды это, Матвеевна ездила?» Ездила дедушка, рубяц везла к бабушке в гости, в Тверицкую. — Ну, как там в амбаре тот злодей? — слушал Матвеевна. «Тих — Тихо, в оконце глядел, и ничто не увиделось, как и нет его. Спит в углу, подала хлеба до воды, едва принял. — Боится, что уздают его. — Боится дедушка. — Старик ушел на тюремный двор. Из караульной избы вышел стрелецкий десятник, сказал. — Гляди, старик, тюрьму будешь спущать. Кандалов не снимай с сидельцев. По городу пойдут, чтоб стрельцы были с ними. Досматривай, а я навещу расправную избу. Ночью вернусь, караулы огляжу. — поди ребятка, поди Домка собирала свою сумму. Сеньке сказала, — Боюсь, как бы Богородный не полез ко мне. Давай веду тебя в воеводину спальню. — Давай, уйдем. Разуйся. Сенька разулся и лестницей из-под клета прошел вслед за домкой в спальню боярина с негасимой лампадой, сел в кресло воеводы, оглядел царский портрет над столом, подумал, — Когда ты лопнешь от мужицкой крови, пес! Здесь Сенька не боялся, что увидит. Сквозь узорчатые образцы с окон скупо проникал дневной свет. Домка принесла еды. Сенька поел. Она открыла для воздуха в сад выходящее окно. Сквозь деревья ничто увидят. Вались, спи, легче ждать. Ушла. Сенька лег на лавку. Заснул крепко. Его разбудило пение комаров. Вместе с прохладой ночной комары налетели из сада в раскрытое окно. Пришла домка, одетая воином, в железной шапке. Сенька надел кафтан, а под кафтан панцирь. Пистолеты были заряжены, на кушак домка дала ему нацепить саблю. Взяла со стола воеводы кожаную калиту с золотом. — Годится нам. — Бери, лучше пистоли деньги есть. Домка помолилась образу Спаса. «Куда, Семен, что ты не молишься?» «Не молюсь. Мало меня милует». Они вышли тайной лестницей в сад, садом на пустырь. У тыно привязаны две лошади, оседланные для дороги, с притороченными сумами, в сумах пистолеты. Вскочили, но поехали не рысью, а шагом. Когда миновали пустырь, направились берегом Медвежьего оврага к мосту. Едва переехали мост навстречу стрелецкий десятник. «Куда?» — крикнул он, узнав вздомкой Сеньку. Сунул руку кушаку за пистолетом. Сенька выстрелил. Десятник, роняя с головы новую шапку, задвигал руками и ногами, сел на дороге. Сенька соскочил с коня, схватил убитого и с силой кинул в овраг под мост. Убитый, шаркая по кустам, скрылся в глубине оврага. «Так их, воеводиных шепотников», — сказала домка. Сенька молча сунул разряженный пистолет в суму у седла, взял другой. В воротной проездной башне пушкарь отворил домки ворота. «Куда это, Матвеевна, на ночь глядя?» «В Москву. Воевода зовет. Издавого взяла, чтоб не грабили в дороге. Ну, счастливо. И тебе здорово сторожить». Перед дорогой в лес в Слободах было сонно и тихо. Где-то далеко должно быть на Волге сзади Сеньки с домкой всхлипывала в воздухе ночном белесом и туманном чайка. Две-три звезды над туманами высоко-высоко поблескивали. Когда въехали в лес, домка из пазухи достала детскую шапку, небольшую, темную, прижала к глазам, заплакала и спрятала обратно. — Чего ты, домна? Рубяток вспомнил осенья. Живы будем, налюбуемся. Эх, все так, да сердце матерни ноет. Одно потеряла, другое нашла. Давай, семён подгонять. Я резвых коней оседлала, доехать не близко к Берендееву. В одном месте слезли, стряножили коней, дали им подкормиться. Сенька, сидя на пне у дороги, сказал... Нехорошо. Лошади потные, пьют в канаве с жадностью, хрипеть будут. Ништо. В лес на них не поедем. В обрат отпустим. Отгуляются дорогой. У берендеева болота, не переезжая к гати, когда сквозь деревья засветилось, рассыпаясь искрами звездистыми и радужными раннее солнце, дом Кайсенька остановили взмыленных лошадей. Домка из сумы у седла вынула медный рог и протяжно затрубила два раза. Справа от гати, дорожной в стороне болота, ответили свистом. Скоро на дорогу вышли в армяках и валяных шапках три лапотных бородатых мужика. Домка сказала: "В гости к вам, товарищи". Люба, домнушка, Люба нам с товарищем пришла. "Добро. Снимите с коней сумки". «Уздечки, а коней в обрат. Вышедшие из леса бойко поснимали с коней сумы, уздечки и сетла, повернули лошадей головами к дому и свистнули. Лошади радостно отряхнулись, пошли было шагом, и вдруг, заржав, понеслись в сторону Ярославля. От гатии сверсту тропка шла по краю болота мокрая, потом поднялась на косогор и спустилась снова в низину, а когда вывела на косогор, то пропала, и перед предыдущими встала стена непролазного ельника, заломленного буреломом. — Вот тут-то надо ползком мало, а там разогнемся, — сказал передний, поблескивая берестом мокрых лаптей, пополз. За ним поползли все, отгибая от земли свисавшие колючие ветки густого ельника. Долго ползли. Когда миновала густая заросль, подхватила березовая роща. Порощи шли не прямо, а по редким зарубкам на стволах, потом шли ельником и вышли на обширную поляну, ровную и сухую. Здесь открылся берендеев бугор. В Бакуево были вырыты землянки и закрывались деревянными дверями. Под землянками, врыты в землю, деревянные таганы. Стояли скамьи. Вместо ножек у скамьи были обрубленные ветви сосен. а сами сосны колоты пополам и тесаны. «Гей, атаман принимай гостей!» Сенька и Домка сняли с умы, сели перед таганом, а мужики-поводыри, скинув шапки, остались стоять. Из одной землянки открылась дверь, вышел коренастый, обросший черными кудрями, и такой же бородатый мужик в черном плисовом полуковтанье, обшитым золотыми галунами За кушаком пистолет из голенища правого сапога торчала роговая рукоятка ножа. — Ну, здорова, домна Матвевна! — сказал он, подходя к домне, прибавил. — Давно пора боярину служить закинуть. Атаман подал домке руку, взглянул на Сеньку, спросил. — А этот с тобой? — Со мной, мой муж, Григорий. Вот не знал, что ты муж, жена. Ну, теперь давайте пить, гулять. А коли время сыщется и забавляться. Эй, рубята, огню!» Трое поводырей, скинув кафтаны, натаскали валежника, сыскали топоры. В сухом воздухе скоро понесло дымом. Сенька сказал. «А не боитесь, что из чужих, кто на огонь придет?» Атаман сел на скамью близ Сеньки, засмеялся. «Пусть чай придет! Примем! Вы падите в землянку, крайняя вам! Лишнее скиньте с себя!» Сенька и Домка пришли в землянку. Там была постель на козлах, а другая помещалась на земле. От пола воршин было в горе вырыто углубление со сводами. Сенька снял кафтан, потом и панцирь. «Добро, семён, Семен! Ка бы не тоска по рабенкам, то и жить можно!» «Спасла мужа, потеряла детей. Не спасла бы тогда, на детей любовалась», — улыбнулся Сенька. «Пустое, говоришь». Домка вынула из сумы одеяло и тканную мягкую простыню. Устроила постель. Постель была из медвежьих шкур, положенных одна на другую. «Жёстко будет нынче, а там излажу». У огня они, все трое, Сенька, Атаман и Домка — Выпили водки, закусили жареным мясом. Когда пали сумерки по лесам и по небу, стали собираться гулящие. Было их с атаманом, сосчитал Сенька, тридцать три человека. — Сколь у нас оружие, атаман? — пистолей с полусоток есть. Справные все. Три пищали, два мушкета, топоры, кистени, рогатины, капканы. Еще три короба рогуляк железных. Прямой бой идти нельзя. Нам по что в прямой? петли ставим капканы, а где плот на коле опас большой, мы железный чеснок кинем. Мохом запорошим сверху. Тогда не пройдешь, что ты не проедешь. Тенька был спокоен и доволен. Домка погрустила о детях и тоже успокоилась на том, что ее приголубник, кого и видеть не чаяла, тут. Живет с ней. Ночью радостные уснули. Перед тем, как разоспаться, Сенька сказал. — Узнай, домнушка, все ли гулящие меж собой и с атаманом сговорны. Глядеть надо зорко, чтоб кто позлобель, аль неразумью, в атагу не погубил. Спи, родной, все проведаю. Утром к Богорадному прибежал поваренок. Старик выпускал из тюрьмы закованных сидельцев, чтоб ходили собирать себе корм. Поваренок ждал. Когда сидельцы ушли, ушли и двое стрельцов сопровождать гремучую нищу братью тюремщиков, коих сидело в тюрьме Ярославской в восемь человек. Старик спросил поваренка. «По что пришел? Провизия твоя, оклюшницы Матвевны». «Не затем я, дедушка, послал повар к домне Матвевне, а там и под клет пустой, и нету ее». не пушиночки». «Да что ты! Ой, малой, ой, лжешь! И куда она подевалась? Караулы десятник тоже не менял. Стрельцы рапочут. Ой, пойдем, пойдем!» Старик шел разводил руками. Ходил по дому, хрипло покрикивал. «Матвеевна! А, Матвеевна!» И вдруг стукнул в себя полбу кулаком, вышел спешно из боярского дома к тюрьме, позвал из караульной двух стрельцов. «А ну, ребята бейте замок, анбара бейте Стрельцы бердышами вывернули пробои. «Вот тем матку епенком, не верится, да видно, утекла с разбойником!» Пока Богорадный бился с амбаром, на воеводский двор стрельцы принесли мертвого десятника. Глаза вороны выклевали, а ворот разорван, и грудь изъедена собаками. «Ух, дьяволица, ух! Ух, беда, рубятки!» «Беда большая, старик!» В ночь пушкар Микитка сказывал, выпущал из города домку воеводину с ездовым. — Ну, так. — Много ты ей верил. Сам не доглядывал гулящего в амбаре. — Я один верил. Она правая рука у Федора Васильевича. Думать тут много не надо. Иду к дьяку, съезжую избу. Старик Богорадный спешно ушел со двора. Вечером в Москву направились с вестью к воеводину Турлину, 15 конных стрельцов. Одиночно стрельцы по московской дороге не ехали. Разбой участился гораздо.